Глава двадцать Конечно, это было безумием. Ведь Пейнт был всего-навсего кони робот Если бы не я, он бы так и лежал на спине на дне балки. Сколько же мне пришлось пролететь, чтобы прийти ему на помощь? Он сказал, что ему хочется на Землю. А что он знает о Земле? Он там никогда не был. Ему даже пришлось спросить меня, что такое Земля. Ему же не хотелось лететь туда, пока я не сказал ему, что это такое. И все же я никак не мог забыть того, как медленно он побрел по тропе, боясь уйти далеко и не услышать, если я его вдруг окликну. Я помнил и то, как храбро он нес меня, когда я выступил против Кентавра. Хотя, если хорошенько подумать, победа не была ни его, ни моей заслугой. Все сделала Сара. «Мне хотелось бы», — сказала Роско, широко шагая рядом со мной. Полностью понять и эту идею множественной реальности. Я знаю, что вся необходимая информация у меня уже в голове. Нужно только представить себе общую картинку. Это как игра, в которой нужно сложить миллион кусочков, чтобы получилась картинка. А когда она получается, то всё кажется таким простым, что никак не можешь взять в толк, почему же сразу не удавалось сообразить, что нужно делать. Было бы лучше, подумал я, если бы он опять начал бормотать про себя. Так был бы спокойнее. Мне не нужно было бы прислушиваться к нему, потому что я бы знал, что смысла в его болтовне нет. Теперь же мне приходилось слушать то, что он говорил, чтобы не пропустить чего-нибудь существенного, что могло прийти ему в голову. Это моя новая способность, так непривычно для меня. Я бы назвал ее способностью к восприятию окружающей среды, Где бы я ни был, я не перестаю воспринимать разные факторы окружающей среды. Я не очень внимательно слушал его, поскольку был занят своими мыслями. Я не был уверен в том, что мы сделали правильно, решив вернуться. Более логично было бы закрыть люк и стартовать с этой планеты. Однако, если я хотел получить с этого какой-то навар, хорошо было бы захватить с собой горсть семян, чтобы их проверили и определили, действительно ли они содержат информацию. Мы могли бы улететь с чистой совестью, сказал я себе. По всем счетам было уплачено. Цель путешествий достигнута, и каждый получил то, что хотел. Уж не раз я был готов развернуться, чтобы пойти назад. Однако продолжал идти вперед. Казалось, что кто-то широкой ладонью все время подталкивает меня в спину. Когда мы вышли из города, тех жутких чудищ, которые нас в него загнали, видно нигде не было. Я думал, что они будут нас поджидать и даже где-то надеялся на это. Но их не было, и мы пошли дальше. Мимо здания из красного камня, дремлющего на солнце, мимо огромного ствола дерева, растянувшегося по земле на много миль, изловонной ямы, в центре которой стоял неровно срезанный пень. Дорога казалась короче, чем в первый раз. Мы торопились, как будто шли по очень срочному делу, По ночам, сидя у костра, Роско по-прежнему расчищал себе местечко и всё писал и писал бесконечные формулы, что-то бормоча наполовину себе под нос, наполовину для меня. И ночь за ночью, сидя рядом с ним в свете костра и наблюдая за тем, как он пишет и бормочет, я всё пытался понять, почему мы сидим здесь, а не мчимся, возвращаясь в галактику, за много миллионов миль отсюда. И я ясно понял, что он не улетел не только из-за пейнта, Хотя и пень сыграл в этом свою роль. Это было нечто большее, чем пейнт. Это Сара тянула меня назад. В свете костра, сквозь языки пламени, мне мерещилось ее лицо. Это непослушный прядь волос, вечно лизущие ей в глаза, размазанные по щеке полоска грязи, и ее глаза, пристально смотрящие на меня. Иногда из кармана куртки я доставал куклу и рассматривал жуткое искаженное страданием лицо. Может для того, чтобы забыть о том другом лице, который мерещилось мне в языках пламени. А может в надежде на чудо, что деревянные губы куклы разомкнутся и она заговорит, чтобы подсказать мне ответ. Не знаю как, но кукла была частью всего того, что здесь происходило. Все перипетии определялись игрой большого числа неуловимых факторов. Наконец, после многих дней пути, мы взобрались на гребень горы и увидели перед собой начало последнего участка бедлинтов, где от нас убежали лошади и где мы нашли гору костей и пеньта. Тропа вела вниз по склону и дальше через ровный участок, чтобы затем опять пойти вверх, извиваясь вглубь бедлинтов. Далеко впереди, как раз там, где тропа исчезал из вида, ныряя в бедлинты, что-то двигалось. Крошечная точка, поблескивающая на солнце. Не понимая, что это могло бы быть, я стал наблюдать за ней. И вот эта точка достигла того места на тропе, где ее можно было хорошо разглядеть на темном фоне холмов. Ошибиться уже было невозможно. Это была бегущая нырками лошадь. Рядом я услышал спокойный голос Роско. Это Пейнт. Но Пейнт ни за что не вернулся бы без... И я побежал вниз по склону. Размахивая руками и крича на бегу, а Роско бросился следом за мной. Она заметила нас издалека и тоже замахала руками. Казалось, что на скачущем в припрыжку Пенте сидит маленькая кукла и машет руками. Пент мчался как ветер, он едва касался земли. Мы встретились как раз на ровной площадке, и Пент притормозив остановился. Я еще не успел подбежать к ним, как Сар уже спрыгнул из Пенте. Она негодую накинулась на меня. Всё было, как в старые добрые времена. «Опять всё из-за вас!» – кричала она на меня. «Я не смогла там остаться! Вы всё мне испортили! Как я ни старалась, я никак не могла позабыть то, что вы и Ухарь мне сказали. И вы знали, что всё так и будет. Вы всё просчитали. Вы были так в этом уверены, что даже пень-то оставили, чтобы мне не пришлось идти пешком». Сара, бога ради, будьте разумной. Нет, это вы должны выслушать меня. Вы все мне испортили. Вы развеяли чары. Вы... Она вдруг остановилась на середине предложения, и лицо ее исказило гримаса. Казалось, что она борется с собой, чтобы не расплакаться. Нет, это не так. Дело во всех нас. Эти наши постоянные пререкания из-за мелочей. Да и... В два шага я подошел к ней и обнял ее. Она прильнула ко мне. Может, она и ненавидела меня, но все равно прильнула. Потому что, наверное, больше прильнуть ей было не к кому «Майк», — сказала она приглушенно, уткнув голову мне в грудь, — «у нас ничего не получится. Все бесполезно. Они не позволят нам отсюда выбраться». «Это не так. Корабль свободен. Роско справился с этим. Мы возвращаемся на землю». «Если великодушные, преисполненные надежды господин только соизволит оглянуться, — сказал Пейнт, — он поймёт, о чём она говорит. Они следуют за нами всю дорогу. Они неотступно следуют по нашим следам. И они уже рядом». Я резко поднял голову и увидел их. На фоне ломаной линии горизонта я увидел огромную толпу тех крупных чудищ, кости которых мы видели сложенными грядой на дне балки. Они двигались впереди пихая и отталкивая друг друга. Было видно, как некоторые из них под напором остальных начали просто падать вниз со склона. Их было много сотен, а может и тысяч. Казалось, что они не двигались, а текли, заливая своей массой вершины холмов, растекаясь во все стороны по краям. «Они и сзади нас окружают», сказал Роско как-то очень уж спокойно, стараясь подавить в себе поднимающуюся волну безумной паники. Я повернул голову и увидел, что звери достигли уже того гребня, с которого мы только что спустились. «Вы нашли куклу», — сказала Сара. «Какую куклу?» — спросил я. Нашла, о чем вспомнить в такой момент. «Куклу Тука!» Она протянула руку и вытащила куклу меня из кармана. «Знаете, пока она была у Тука, я, в общем-то, и не разглядел ее как следует». Я оттолкнул ее от себя и поднял лазерное ружье. Роско схватил меня за руку. «Их слишком много», — сказал он. Я с бешенством отдернул свою руку. «А что ты хочешь, чтобы я делал? Просто стоял здесь, чтобы нас затоптали?» Их становилось все больше и больше. Куда бы я ни посмотрел, они были повсюду. Мы были окружены. Они волнами наползали на нас со всех сторон. И Это была огромная стая, а мы как раз стояли в самом ее центре. И их морды были обращены к нам. Они не волновались. Они не торопились. Они загнали нас и знали, что могут нас прикончить, как только им заблагорассудится». Роска рухнул на колени и раскрытой ладонью начал торопливо расчищать себе местечко. «Совсем рехнулся!» – крикнул я. Сара застыла и глядя на куклу. А этот полоумный барматон рухает на колени и рисует себе уравнение. «Иногда в мире происходят неразумные вещи», — сказал Пейнт. «Но если на страже стоят вы и я, тебя ещё только не хватало», — глянул я на него. «У меня и так хватало, зачем следить. Так что времени на перебранку с глупым механическим коняшкой не было». «Конечно, со всеми мне не справиться, но с большей частью я всё-таки разделаюсь. Я буду жечь их тысячами, пока не образуется дымящаяся гора сгоревшей плоти, которая напугает остальных». «Они идут смело и уверенно, но они никогда не имели дела с лазерным ружьем. Да они у меня в дым превратятся, вспыхнут и исчезнут без следа. Если только им вздумается напасть на нас, они за это дорого заплатят». «Но я понимал, что их слишком много. Они были со всех сторон. Если начинали продвигаться вперед, то двигались всем кольцом». «Капитан Росс сказал Роско, — «мне кажется, что я наконец справился с этим». «Ну что же, я рад за тебя», — сказал я. Сара подошла ко мне поближе. Винтовка висела у нее на плече, а к груди она прижимала куклу точно так же, как это делал Тук. «Сара», — произнес я, — еще не знаю, что же мне сказать ей. Но тут в горле у меня от волнения пересохло, как у застенчивого шкалера. И я сказал ей то, что вовсе и не собирался говорить. Так что это прозвучало неожиданно даже для меня самого. «Сара», — Если мы вдруг выберемся отсюда, могли бы мы, ты и я, начать всё сначала. Как если бы мы снова встретились впервые у тебя в доме, когда я пришёл к тебе, а ты ждала меня в холле. Тогда на тебе было зелёное платье. И ты влюбился в меня. И начал меня оскорблять. Начал насмехаться надо мной. А я, конечно, стала огрызаться. И всё пошло комом. «Мы так хорошо дерёмся вместе!» «Что будет жаль, если этому что-то помешает?» «Ты грубиян, и я ненавидела тебя. Иногда я так ненавидела тебя, что была готова проломить тебе голову. Но когда я думаю об этом, мне кажется, что мне всё это очень нравилось». «Когда они начнут нападать на нас, пригнись пониже, чтобы не попасть в линию огня. Я буду стрелять во все стороны так быстро». «Но есть и другой способ. Им воспользовался тук Это кукла. Эту куклу сделала какая-то очень древняя раса. И эта раса понимала, да вздор все это. Твой туг был всего лишь посмешищем. Тук понимал, закричала она в ответ. Он знал, как пользоваться куклой. И Джордж тоже кое-что знал, даже без куклы. Вот ухарь все понял бы. Ухарь, подумал я. Этот бочонок-топотун перебирающий своими бесчисленными ножками, со щупальцами на лице и тремя ипостасями. Существо, навечно перешедшее в свою третью фазу и ставшее частью меня. Но его с нами не было. А если бы он здесь был, он знал бы. И стоило мне подумать об этом, как я почувствовал его. Почувствовал, что в моем мозгу словно что-то забурлило, всплывая на поверхность. Я почувствовал, как и тогда, в то мгновение – когда его щупальца и мои руки сошлись, и мы слились в одно целое. И все вернулось ко мне. Все, что я тогда узнал и почувствовал. Все, что потом пытался вернуть и не мог. В этом был и восторг, и восхищение, и удивление, и страх. Да, страх. Ибо всякое знание несет с собой страх. И из этой смеси чудесного и реального вдруг выступили некоторые факты, которые теперь казались мне ясными как день. А я стоял, наполовину я сам, наполовину ухарь, да и не только ухарь. Все остальные тоже были во мне. И были они там благодаря тому, что дал мне ухарь. Способности вступать в контакт, входить и сливаться с мозгом других. Так что на какое-то мгновение у нас было не несколько, а один общий разум. Вышли на поверхности какие-то забытые грани моей собственной личности, ее незведанные глубины. Все стало понятным. И Сарина интуиция, и мистическое значение куклы, и философские поиски робота-лошади, много столетий неподвижно пролежавшего на спине. И смысл уравнений, которые Роско всё царапал на земле. И тот момент из моего собственного опыта, когда полуживой я разглядывал слои, обнажившиеся на склоне в одной из в бедлинтах. Когда я просто физически почувствовал, увидел само время. И произошедшие на этой планете события которые тогда раскрылись мне в этих слоях почвы. А сейчас я увидел совершенно новый слой. Я увидел его так же отчетливо, как и все остальные. Увидел, конечно, не один, а вместе с ухарем и всеми другими. Есть много разных вселенных и много уровней ощущения, которые проявляются в определенных пространственно-временных интервалах. И каждый из них является реальным. Таким же реальным, как и те геологические пласты, который может насчитать геолог. Но в данном случае дело было не в подсчете. Их надо было видеть. Их надо было видеть, чувствовать и просто знать, что они существуют. Древние обитатели этой планеты знали об этом. Знали еще до того, как их смели отсюда пришельцы-садоводы. Знали или как-то чувствовали. Потому что сумели запечатлеть на лице сделанной ими куклы и удивление, и шок, и страх перед открывшимся им знанием. Об этом знал намного больше всех остальных Джордж Смит. А Тук с этой своей мечтательностью тоже очень близко подошел к этому знанию еще до того, как нашел эту куклу. В Роско это знание вбили клюшки кентавров, а он и не понял, что узнал. И теперь все соединилось у меня в голове. Кольцо диких чудищ начало стремительно сжиматься, и грохочущие копыта вздымали облака пыли. Но все это уже не имело значения, потому что они были с другого мира, из другого пространства и времени. А мы должны были сделать только один небольшой шаг. Не столько для того, чтобы уйти от них, сколько для того, чтобы найти себе место получше. Найти себе новый мир. Не знаю как, но при исполненной мистической веры мы все сделали этот шаг в беспредельность незнания. Мы очутились на местности в которой было что-то что напоминало гобелен она была нереальна но это была неприветли если можно так сказать нереальность казалось что это место обиталище тишины и покоя что люди которые здесь живут никогда не разговаривают а лодка на реке никуда не плывет что это деревни и река деревья солнце облака люди и собаки лишь элементы некоего полотна сотканного много веков назад и нетронутого временем, что когда-то из цветных нитей был создан узор, который, застыв в неподвижности, должен был сохраниться на вечные времена. Небо было желтоватым, и эта желтизна отражалась в водах реки, бедные домишки коричневыми или кирпично-красными, а зелень деревьев была не такая, как обычно встречается в природе, а именно такая, какую ожидаешь увидеть на висящем на стене гобелине. И тем не менее, во всем чувствовалось человеческое тепло и приветливость. И становилось ясно, что попав сюда, человек уже никогда отсюда не уйдет, а останется еще одной нитью, водканной в это полотно и слившейся с общей картиной. Мы стояли на небольшом холме недалеко от деревни и реки. Мы очутились здесь все. Все, кроме куклы. Куклы у Сары в руках не было. Кукла осталась там. Может, для того, чтобы ее поднял кто-нибудь другой. У Сары не было также ее винтовки, а у меня моего лазерного ружья. Здесь соблюдает определенные правила, — подумал я. Сюда нельзя приносить определенные предметы и определенные умонастроения. «Майк», — тихо сказала Сара, — «да это то место, за которым мы охотились. Это то место, которое хотел найти Найт. Но он его не нашел» потому что ему не попалась та кукла. А может, он пропустил и что-то другое. Наверное, сюда попасть можно не только с помощью куклы». Одной рукой я притянул ее и крепко прижал к себе. Она подняла голову, и я поцеловал ее. Глаза у нее светились от радости. «Мы никогда не уйдем отсюда. Мы никогда и думать не будем о земле». «А мы и не сможем уйти. Отсюда выхода нет». Впрочем, нам и незачем отсюда уходить. Мы оставили позади все, что когда-то знали. Как ребенок оставляет игрушку, которую он перерос. У наших ног лежала деревня и текла река. А дальше до самого горизонта шли поля и леса. Каким-то образом я понял, что у этого мира нет конца. И что сам он был концом времени. Это был мир неизменный и вечный которым для любого найдется место. Где-то здесь были Смит и Туг, а может и Ухарь. Но мы, наверное, их не найдем, потому что искать не будем. Дороги здесь длинные, а тяга к путешествиям у нас вряд ли возникнет. Ощущение нереальности исчезло, но сходство с Гобелином осталось. Лодка все-таки плыла по реке, и весла поблескивали на солнце. Навстречу нам с криком бежали деревенские мальчишки и девчонки, слоем неслись собаки, а люди постарше стояли, обернувшись к нам, и некоторые из них махали рукой. «Давайте пойдем им навстречу», — сказала Сара. И наша четверка, плечом к плечу, пошла навстречу новой жизни». Конец книги читал Сергей Яковлев